33. Георг едва коснулся ногами земли, когда из города до него долетели звуки ожесточенной стрельбы. Что они там делают? За б е с п о к о й с он подумал, что пираты расстреливают мирных жителей, которые решили от отчаяния защищаться самостоятельно своими старыми штурмовыми винтовками, пистолетами и самодельными гранатами. Броневики с пиратами, ехавшие ловить к а т а п у л ь т и р о в а ш е г о с я водителя, вдруг резко повернули назад к городу. Волков, з а б ы л обо всем на свете, о холоде и необходимости найти спрятанного резервного волка, чтобы попытаться разыграть карту Альвареса, наблюдал за суматохой. Наконец до него дошло, что между собой схватились пираты. Яснее всего это показала стрельба Берсеркера по легким роботам, но те были гораздо маневреннее, чем волки. Их водители обладали много большим опытом и успевали избежать г и б е р ю в самый последний момент. Город рушился на глазах. Некоторые дома Берсеркера сносил буквально пинками. во все стороны бежали мирные жители. В небе дважды ударил гром, и, п р о р в а л облака, появились самолеты. Георг даже гадать не стал, ч ь я они и за кого. Вскоре и гадать не пришлось. Самолеты пустили ракеты около дюжины, и они с небольшим интервалом понеслись к почти разваленному городу. Берсеркер отвлекся от стрельбы по шустому бесу, один из них уже валялся п о д с т р е л е н н ы й и ягуару. Стрелец тоже не смог дождаться помощи, и повернулся навстречу с самолетом. Тяжелые роботы изначально являлись главной целью авиации, а значит, оснащались зенитными средствами защиты. Хромой Хасан, зная о торе и стреле, конечно же, оснастил своего гиганта всем необходимым. В частности, четырёной зенитной пушкой, установленной спином горбу, из-за чего берсеркера ещё называли горбуном. От берсеркера, на встречу с самолётом, п о т я н у л а с ь трасса снарядов от зенитной пушки, а на встречу ракетам противоракеты. Кроме того, гигант пытался подбить самолеты своими пушками, смонтированными на руках, посылая лучи когерентного света и болванки от туннельных орудий. А пока гигант боролся с самолетами, с флангом на него носили легкие бес и ягуар, практически б е з о п а с к и молотя своими пушками по зенитным и противоракетным комплексам «Берсеркера», мешая ему обороняться. Георг мог наблюдать совершенно никем до сели н е в и д а н н о й на скале картину, Ракеты, пущенные с самолета, взрывались одна за другой, сбиваемые противоракетами дальнего радиуса действия. Но ракеты пробивали защитный периметр, подбираясь к цели все ближе и ближе. Вот взбух шар в километре от цели, вот в 800 м е т р о 600 метров, 400 метров, 200 метров, 150 т р о в 10 метров. Огненная сфера в этот момент поглотила Берсеркера, и в этот огненный шар л е т е л а очередная ракета, а за ней вторая и третья сокрушая монстра. Мощные взрывы сотрясли огромного 63-тонного робота. Остальные ракеты, сбитые из курса ударными волнами и магнитными импульсами, просто потеряв цель, били по земле вокруг, довершая разгром города. Все это произошло в считанные мгновения. Барбара, в страхе за любимую, подумал Георг, пытаясь в этом аду огня и разрушения отыскать свой дом. Не дай бог, одна из этих ракет попала в него, тогда шансов вообще нет. Но это оказалось не так-то просто, город стал совершенно неузнаваемым. Оставалось только надеяться, что она все же скрылась в подвале, а перекрытие выдержали, и с его дом все же обрушился. Самолеты, красиво развернувшись, оставляя за собой инверсионный след, набрали высоту и с к р ы с ь в облаках, уходя обратно на орбиту, чтобы принять участие уже в космическом сражении между большими кораблями. Обалдеть! Но еще больше Георг обалдел, когда на востоке, п р о б ь ю облака, стали падать какие-то огненные шары, еще в воздухе разлетаясь на мелкие осколки. а упав взрывались, сотрясая землю, то были обломки сбитого на орбите корабля. На с к а л ю рассыпавшись в верхних слоях атмосферы, упал корабль «Удава». На орбите же остались сильно поврежденные корабли и ч о п е р а «Тристана» и х р о м о в а Хасана». Они без серьезного ремонта не могли совершить гиперскачок, в случае чего сбежать из системы могли только «Барсук» и «Цапля», хотя их кораблям тоже хорошо досталось от пушек противника. Опомнившись и осознал, что п р о д р о г до костей, Георг наконец поспешил к ближайшему резервному роботу, надеясь при этом, что его никто не взял из других катапультировавшихся водителей, а то придется бежать до следующего. А это далеко. Тем более, опять же, не факт, что и следующий окажется на месте. Но еще хуже, если он окажется единственным, кто сумеет воспользоваться резервными машинами. Что бы т а м у пиратов не произошло, н а они все еще н а с к а л е и х нужно выбить, уничтожить, а сделать это можно только подбив оставшихся в строю двух легких роботов. И что самое замечательное, это вполне реально. Ведь против этих двух защитники могли выставить еще целых 12 машин, и пусть они не имели на головах рук Титанов с пушками 85-го калибра, зато они несли на плечах ракетные кассеты, а в руках по две роторных пушки. Этого более чем достаточно для двух роботов-чужаков. Вопрос только в том, сколько водителей достаточно быстро сможет добраться до этих резервных машин. Что ж, оставалось надеяться только на лучшее. Самолеты, правда, опять могут вернуться, подумал Георг, полной мере о ц е н и л их боевой потенциал. Но до с а м о л е т ы не роботы. Власти на земле у них нет, а вечно летать они тоже не могут. В крайнем случае установится паритет. А значит, бой за Скалию, в конечном счете, закончится в нашу пользу.